Кино это не телевидение. На съёмке друзей, если ты о чём-то грустил, ты обыгрывал это так, как будто ты самый несчастный человек в мире. В основном это делается для последнего ряда живой публики, присутствующей на съёмках. В игре обязательно есть что-то вроде подмигивания зрителям, как бы говорящего: "Эй, вы все, смотрите сюда, вам это понравится". Когда ты снимаешься в комедийном сериале, то как будто каждую неделю играешь одну и ту же песню. В зале сидит триста человек, и ты должен открыть перед ними душу. Кино работа идет медленнее, намного медленнее. Снимается общий план, затем крупный план, затем еще более крупный план. И если ваш персонаж был грустным, то вы должны сыграть его просто грустным. Здесь не было подмигивания, и в этом были свои плюсы, детка. А вот на съемке друзей мы даже репетировали быстро. Я помню, как Алекс Болдуин, который однажды снялся в качестве приглашенной звезды, сказал: "Ребята, куда вы гоните?" В нашем шоу всё время участвовали приглашённые звёзды, а это означало, что нам всегда приходилось придумывать что-то на ходу. Один из моих любимчиков, Шон Пенн, появился в двух эпизодах восьмого сезона и блестяще справился с задачей. Его сюжетная линия требовала от меня одеться розовым кроликом. А дело было в Хэллоуин, поэтому в завершении читки сценария я сказал: "Я всегда мечтал о работе с Шоном Пенном, но никогда не думал, что мне для этого придётся нарядиться розовым кроликом". Настоящая четвёртая стена в квартирах в друзьях отсутствовала, но мы так и не сломали метафорическую четвёртую стену. Ближе всего к решению этой задачи подошли мы с Шонном. Я придумал один тег. Тег это такая короткая финальная сцена, которую играют после того, как закончилось основное действие. Тег был такой: я стою за кулисами в костюме зайчика и курю. Когда мимо меня проходит Шон, я ему говорю: "Шон, можно тебя на секунду?" "Конечно, Мэтти, привет". Слушай, я тут много думал, и вот о чём хотел поговорить с хорошим человеком. При этом я гашу сигарету своей огромной кроличей лапкой и продолжаю: "Не пора ли мне переключиться на драму?" Шонпен внимательно осматривает меня с головы до ног, долго, примерно 5 тактов, и произносит лишь одно слово: "Удачи". Во время читки сценария над этой шуткой смеялись все, но в шоу она не вошла, поскольку нарушала правила, к которым мы неукоснительно придерживались все 10 лет съёмок. Даже такой влиятельный человек, как Шон Пенн и Я, выглядевшие максимально нелепо в огромном розовом костюме кролика, не смогли получить добро на разрушение четвёртой стены. Она осталась на месте, ровно там, где ей надлежало быть.